Глава двенадцатая. Когда Монти Боткин и Гали Трипфут ломали голову, где же он? Перси Пилбом вынырнул из замка. Парадный вход его не привлекал. Едва отряхнув пальцы, все же под кроватью пыльно. Он направился к черной лестнице, миновал закоулки и переходы, ощутился в гулком коридоре, а уж оттуда до задней дверцы просто один шаг – встретил только одну горничную. Все в нем. И то, что он бежал, и его ухмылка, и приподнявшиеся мерзкие усики, и его пронырливый нос, и даже его глянцевая прическа, все говорило о довольстве собою. «Мозги!» — думал он. «Вот что полезно в этой жизни! Мозги! И хорошая хватка!» Перед ним лежал долгий путь. Чтобы избежать неуместных столкновений, он решил обойти задами владения лорда Эмсворта и выйти на большую дорогу где-нибудь у Матчингема. Конечно, его подбросят до маркет-бландинга, а там можно сесть на первый же поезд. Вот такой вот план. Одного он не предусмотрел – капризов погоды. Когда он вышел в сад, сияло солнце, а сейчас его скрыли тучи. Видимо, надвигалась недолгая, но все-таки гроза. Проурчав для начала над холмами, эта гроза уронила каплю на лицо сыщика и по ту сторону огорода встретила его солидным ливнем. Как и Галах отпил бы, не любил сырости. Он поискал укрытие и увидел небольшой домик. Городскому жителю не разобраться в сельских строениях, но черепичная крыша сулила защиту. Он поспешил туда, и вовремя, ибо через мгновение, миру крыла стена потопа. Сыщик забился в угол, где сел на солому. Но что тут делать, если не мыслить? И он мыслил. Не, думал он, не надо относить рукопись Тилбери, лучше устроить аукцион, где выступят этот лорд и леди Констанс. Мысль эта давно искушала его, но он не знал, куда спрятать товар. И в прямом сельской доме мало тайников, точнее, их мало у гостя. Он ограничен своей комнатой, а это ненадежное место. Перси Пилбома поражала личность леди Констанс. Такая женщина, — думал он, — тянуть не будет. Полчаса — и добыча у нее. А вот здесь совсем другой разговор. И он нагляделся. Да, местечко заброшенное. Видимо, никто сюда не ходит. И вообще можно прикрыть соломой. Перси Пилбом встал и старательно спрятал рукопись. А солома была хорошая, очень невинная с виду. Тем временем в щели сарая проникло солнце. Гроза миновала. Довольный собой, сыщик вышел, направился к замку и встретил в холле дворецкого. «Ее светлость, — сказал тот, — желает видеть вас, сэр. Будь он помоложе, потоньше и ниже чином, он бы, а что такого, свернул бы этому сыщику шею. Он-то знал, что такое эти мемуары для мистера Роналда и его невесты». Ну что поделаешь, пришлось удовольствоваться упомянутыми выше словами, выразив чувство лишь изгибом губы. Перси был слишком горд, чтобы замечать всякие там изгибы. Если он их и заметил, то принял за нервный тик. — Это леди Констанс, — уточнил Пилбом. — Да, сэр. Ее светлость в гостиной. То, что владелец золотого бальзама назвал бы живительным жаром, стало утекать. Пил бы покрутил усы хмыкнул Хм. Вот уже вспомнил, что природа в своей неисчерпаемой мудрости нашла управу и на этих леди. Ладно, согласился он. Принесите мне шампанского, я подумаю. Бич пошел за шампанским. Он был невесел. И то сказать, дворецкий не судит, не отделяя правых от неправых, а носит вино субъектом, которым будь его воли предложил бы хороший мышьяк. Вечный спор. Между долгом и чувством окончился победой долга. Отчет сестры о беседе с их общим братом укрепил леди Консенс мнение, что эту, как она выразилась, тигамотину надо заканчивать. Перси Пилбом получил задание три дня назад, но, судя по всему, не мычал и не телился. Она понять не могла, чем он пленил сэра Грегори, что и сообщила сестре, которая с ней полностью согласилась. Тем самым через четверть часа сыщик предстал перед трудной аудитория. Если бы шампанское действовало хотя бы немного медленнее, он оледенел бы под струей аристократического холода. Но так леди Констанс, надменно взиравшая на него с высокого кресла, словно Клеопатра на раба, только позабавила его. Голова у него немного кружилась, но дух был легок. Если бы хозяйка предложила спеть дуэт, он бы согласился бич говорил, вы меня звали, — сказал он, не очень четко выговаривая его славное имя. — Садитесь, мистер Пилбом. Это ему понравилось. Духовно он цвел, а вот ноги... — Меня, — продолжала леди Констанс, — интересует эта книга. — Ну, — одобрил сыщик, мягко улыбаясь, — что может быть лучше, чем поболтать о новых книгах с культурной женщиной? Он собирался об этом сказать, но взгляд его упал на другую книгу. «Четвертую графиню». И она его так рассмешила, что, откинувшись с кресла, он вдоволь похохотал. «Мистер Пилбэм!» Прежде чем он объяснил, что графиня – вылитый Бестер Киттен, американский комический киноактер, леди Констанс заговорила. «Я не понимаю», – звонко и властно сказала она, – «что вы здесь делаете? И я и сэр Грегори все вам объяснили. А где результаты?» «Сэр Грегори считает, что вы предприимчивы. На мой взгляд, у вас не больше предприимчивости, чем...» Она остановилась, подыскивая образ, и сестра подсказала в слизнике. Надо сказать, волнение ее уже прошло. Леди Джулия снова была сдержана и саркастична. С любопытством глядя на Пилбома, она пыталась поставить диагноз, ибо явственно ощущала, что поведение его не соответствует норме. «Да!» Одобрила леди Констанс, именно в слизняке. И я бы сказала, намного меньше, присовокупила леди Джулия. Меньше, согласилась ее сестра. Не может быть, сравнение, завершила доя от леди Джулия, Слизняки бывают очень проворными. Пилбом терял задор. Он даже стал хмуриться. Слабо владея разумом, он все-таки подозревал, что с ним не особенно любесный мы, как таковые, умели постоять за себя, не трогай их, и они не тронут, но перейди черту и жди страшной расплаты. Именно Пилбом Эрнс Уильям из, из Далиджа подал в суд на соседа, который кидал улиток через изгородь. Другой Пилбом, Клод, отказался сдать шляпу и зонтик в Музее Естественной Истории. Перси был их достоин. «Вы назвали меня Слизняком?» проверила на всякий случай. Это метафора, сказала леди Джулия. А, -а, -а" успокоился он. Тогда ладно. Леди Констанс снова приступила к обвинительной речи. Вы до сих пор не выяснили? Пилбом Игорьева улыбнулся. Да? Не выяснил? А что выяснили? Еще как? Тогда почему вы нам не скажете, где она? Вы говорили, что в столе ее нет? Что от ее уже кому-то отдал? Да. — Ну, у вас тут есть такое бич... — Бич? Проникая вглубь, — подсказала леди Джули. я думаю, речь идет о бидже. Леди Констанс издала радостный вопль. На это она и не надеялась, кто-кто о дворецке ей подчинится. — А бидже? — глаза ее загорелись. — Я его немедленно вызову. Но Пилбом искренне рассмеялся. — А чего звать, толку-то не будет. Нет, не будет. Леди Джулия диагноз поставила. Простите за нескромность, сказала она. Вы часом не напились? Напился, радостно ответил сыщик. Так я и думала. Сестру ее занимало не столько его физическое состояние, сколько темнота его речей. Выпил, знаете, развил тему Пилбом. Шампанское с ик на голодный желудок. Тебя волнует желудок мистера Пилбома Конни? осведомилась Лидия Джулия. «Нет, Джули, не волнует». «Равно, как и меня?» «Не отвлекайтесь. Почему не будет толку, если мы вызовем Биджа?» «У него ее нет». «Но же вы же говорили, есть». «Нет, она была. Он отдал ее Ронни. Моему сыну? Ага, я его зову Ронни». «Как мило! Он хотел мне шею свернуть». «Да, конечно, это сближает. Значит, рукопись у Ронни? Нет». «Но вы же только что сказали...» «Да, она была». Он отдал ее Монти Боткину. «Но я не могу уже!» скричала леди Констанс. Пил бы могли делаться, но не понял, что взволновало хозяйку. Видимо, померещилась. «Да ставь ты его!» продолжала прекрасная леди. «Он заговаривается!» «Постой, Конни!» Может быть, я ошибаюсь, но что-то из этого выйдет. Рукопись передают по цепочке. Еще немного, и мы узнаем, кому ее вручил Боткин». Пилбом звонко рассмеялся. «Вручил? Ловко! А, вручил! Да я за ней ползал под кроватью». «Что?» — ударился. «Вы хотите сказать?» — осведомилась леди Констанс. «Что все это время она у вас?» Говорил я Конни. «Что-то да выйдет». — Да, Конни, — отвечал Перси Пилбом, — она у меня. — Да что ж вы сразу не сказали, где она? И игриво погрозил пальцем. — Мистер Пилбом, — сказала леди Констанса со всей своей надменностью, — я требую, чтобы вы сообщили нам, где эта рукопись. Это было неудачно. Сходство с подвыпившим эльфом мгновенно исчезло, сменившись угрюмостью и упрямством. Из маленьких глазок смотрел боевой дух Алберта Эдварда, который отказался платить штраф и просидел неделю в тюрьме. Мм, да э, сказал он, вот как требуете. Легче на поворотах. Разрешите сообщить, что спрятана она в надежном месте, там и будет, пока не отдам. Тилбери. Так-то, любезная конни. Джуль, что он говорит? растерянно спросила леди Констанс. — Постой, постой, — сказала леди Джулия, — я бы на вашем месте, мистер Пилбом, не связывала с лордом Тилбери, если подойти к делу разумно, мы можем договориться. Пилбом, который уже направлялся к дверям, схватился за стол, чтобы удержать равновесие. — Поздно, — отвечал он, — поздно, меня оскорбили. — Конь не видите ли? Кто ей позволил так разговаривать? — Все, — отдаю Тилбери. — Он ждет меня в гербе. Пока. И Перси исчез. Леди Констанс обратилась за разъяснениями к сестре. «Не понимаю, какой такой Тилбери?» «Издатель, мой ангел, издатель, с которым у Галахода контракт». «Так он же ее опубликует?» «Естественно. Я этого не допущу». «Как? У него контракт». «А что, ничего уже нельзя сделать?» «Ну, позвони сэру Грегори, пригласи его к нам». «Кажется, он умеет обращаться с этим гадом. Хотя вряд ли». Он сейчас не в духе. Ах, кони, иногда я мечтаю, чтобы ты была попроще. Приятно видеть тебя в действии. Просто слышишь рыцарские трубы. Но все-таки немножко обескураживает. А в кабачке герб Эмсвортов лорды Тилбери позвали к телефону. Этот хлыщ-боткин, предположил он, этот надломленный тростник, на который он чуть-чуть «Нет, надо с ним построже, построже!» Еще тогда, после беседы в саду, магнат решил, что положиться можно только на одного человека — быма, который когда-то издавал под его эгидой светские сплетни. Воровать в узком смысле слова шеф его еще не просил, но верил, что он на это способен. «Конечно, за хорошие деньги!» В переводе «сыщика» он даже теснее связан с таким видом деятельности. Словом, лор думал о том, не решит ли все телеграмма Варгус. Останавливало одно. Как запустить Перси в замок? Сыщик не хорек, а замок не кроличья нора. Именно это побуждало оставить мечты, а заодно прибавляло суровости, которую он и проявил, поднося к уху трубку. — Да! — рявкнул он. — Кто там? и услышал «Привет, Тилбери, это я, Пилбэм». Глаза у магната вылезли, как у крупной улитки. Такие случайности, собственно, и называются чудесами. «Я говорю из замка», — продолжал голос. «То есть как?» Трубка задрожала. «Что это, прямой ответ на молитву или слуховая галлюцинация?» «Да, из замка», — подтвердил голос. «Эй, где вы, Тилбери?» «Ничего, что без лорда. Я, знаете, под шофе» бым? выговорил наконец Пэр. «Я не ослышался, вы в замке? Ну?» Человек, создавший издательство «Мамонт», не тратит время на пустые слова. Другой спросил бы, «Как вы туда попали?» Другой. «Ну, не этот. Все в свое время». «Пилбэм?» — сказал лорд Тилбери. «Это чудо! Езжайте немедленно сюда! Есть срочное дело! Дело? Дело!» В голосе появилась металлическая нотка. «А что мне с этого будет?» Лорд Тилбери быстро прикинул в уме. «Сто фунтов!» — ответил он. И чуть не оглох от какого-то мерзкого звука. Видимо, это был саркастический смех. «Двести!» «Слушайте, Тилбери, знаю я это дело. Одна рукопись!» «Да-да-да! Тогда разрешите сообщить, что мне предлагали пятьсот, предложат и тысячу. С вас больше не возьму. Думайте побыстрее. Тысяча — моя цена!» Лорд Тилбери думал быстро. Мало кому во всей Англии становилось так худо при мысли о разлуке с деньгами, но сопоставлять он умел. Да и что такое тысяча фунтов в данном случае? Так наживка для кита. Хорошо, заметано Я сказал хорошо. Молодец, одобрил голос. Сидите там, принесу, как говорится, искомое. Что? Искомое. Ладно, аривидерчи. Устал что-то я, пойду лягу. Пока. «Пип-пип!» Судя по звяканью, Пилбом повесил трубку. Когда он уже засыпал, кто-то стал к нему ломиться, и он мрачно спросил, «Это кто?» «Откройте увидите». «Галли?» «Я вам покажу Гали». «Чего надо?» «Поговорить». «Идите вы, идите», — сказал сыщик. «Я когда мне сплю, передайте, пусть к обеду не ждут. Что-то я устал». «Вы у меня устанете!» «Как это у вас?» — поправил сыщик. «Я у себя!» И, не назойливо радуя своей находчивости, откинулся на подушки. Ручка крутилась суе, дверь трещала. Потом наступила тишина, прерываемая мирным храпом.